задумчиво проговорил Логан. «Помнишь наши свидания возле озера? Мы много говорили о будущей совместной жизни, о том, какие у нас будут дети. Помнишь?» Дэнни встретилась с его взглядом, затем отвернулась. Их окружали густые сумерки, такие же мягкие и теплые, как и в те давние вечера. Конечно, помню. Мы гадали, сколько их будет, решали, как их назовём. Помнишь? Дени молчики внуле. Ибо говорить ей мешал комок в горле. Если бы мы поженились 10 лет назад, какие интересные у нас были бы сейчас дети. Сколько лет бы им было? Как бы они выглядели? В то время мы пришли к выводу, что они должны быть блондинами. Помнишь? «Прошу тебя, Логан, не надо!» Еле слышно проговорила Дэнни. Она с трудом подавила подступающие слезы. И, чтобы как-то снять напряжение, повисшее в воздухе, добавила. «Я подозреваю, что тебе не так хочется иметь детей, как делать их». «Признаюсь в этом грехе!» — с плутовской улыбкой сказал Логан. «Мне и сейчас этого хочется!» Оба погрузились в задумчивое молчание. Гул мотора убаюкивал, и Денни стала клевать носом. Она почти не спала прошлой ночью, поэтому вскоре заснула и не проснулась даже во время посадки. Она открыла глаза от того, что Логан тряс её за плечо. Уже? Да, через каких-то пару часов поддразнил он её. Прости, смущённо проговорила она, выпрямляясь в кресле. Я не думала, всё в порядке. Смотри под ноги. Он помог ей сойти и занялся самолётом. Логан Дени стояла, опиршись о стену ангара. М-м, да. Здесь есть поблизости м-м туалетная комната. Она увидела в лунном свете его улыбку. Он взял её за руку и подвёл к машинам. Ближайшая в конюшне. Потерпишь до того времени. Дени бросилась к своей машине, мгновенно завела и помчалась по дороге. Когда она появилась из маленькой уборной в конюшне, Логан уже ожидал её. Легче. Гораздо. Она вздохнула, затем настороженно повела головой. Что это? Что ты имеешь в виду? Мне показалось, я слышала шаги. Жестом она показала в сторону стойла. Я пойду проверю. Он снял с крюка фонарь и включил его. Пройдя по центральному проходу по очереди, заглянул в каждое стойло. Дени следовала за ним по пятам. Всё тихо и спокойно, лошади спят. Логан повернулся к ней. Дени находилась так близко, что они столкнулись, и не давая ей упасть, он схватил её за плечи. Она вся напряглась. "Дэни", горестно спросил Логан. "Ты всё ещё боишься меня?" Она уловила отчаяние в его голосе и торопливо сказала: "Нет, Логан, нет. Не думай об этом. Я не боюсь". Они остановились у стены в том месте, где из окна падал лунный свет, и Логан заглянул ей в лицо. Когда я дотрагиваюсь до тебя, ты вздрагиваешь. Почему, Дени? Я не вздрагиваю. Должно быть, это лунный свет, падающий на волосы Логана, так завораживающе влиял на неё. Она не удержалась и запустила пальцы в его шевелюру. Просто твои прикосновения заставляют меня трепетать. Глава 8. Его ладони скользнули по рукам Дени. Было бы слишком дерзко на что-то надеяться, но тело безоглядно рванулось вперёд, несмотря на собственные предостережения.